Изздательство 1с Паблишинг представляет. Павел Вяч. Завуч. Досрочный выпуск. Глава 1. Серая мгла скрывала а д шаги пяти уставших людей, двигающихся по петляющей дороге. Вокруг него мелькали смутные тени, а сам Алексей, парящий бестелесной сущностью над тропой, завертел головой. Туман, мгла, Чернильно-черные тучи да тени — вот и все, что его окружало, да еще и эти пятеро. «Давно мне не снился этот сон», — подумал он. «А сон ли?» Центральный воин, словно услышав его мысли, резко повернул голову и задумчиво посмотрел на него. Не останавливаясь, прямо на ходу он нарисовал в воздухе еле видимую кляксу и толкнул ее по направлению к нему. у «Завитушечки какие-то», — подумал Алексей и перевел взгляд на исчезающую в тумане пятерку. «Странный сон какой-то. Я что, в осознанном сновидении? Это что получается, мне снится сон во сне? Но почему тогда я не помню, что было вчера?» На секунду он даже растерялся от кипящей в голове каши из мыслей. «Уроки, ментаты, артефакты, поиск предателя». «Стоп, это что, было или приснилось?» Не обращая внимания на плывущие вокруг него тени, Алексей застыл на месте, изо всех сил пытаясь вспомнить, что было вчера. И когда он почти дотянулся до своих воспоминаний, его потащило куда-то вниз, прямиком в вязкую жижу серого тумана. Хрипло втянув воздух сквозь стиснутые зубы, Алексей откашлялся и открыл глаза. Светлый отштукатуренный потолок, ровные стены, покрытые то ли салатовой, то ли нежно-мятной краской. Двойной ряд идеально заправленных кроватей. Всё вокруг было белое, чистое и пахло больницей. Он посмотрел на закатанную в гипс левую руку и, помогая себе правой, принял сидячее положение, с наслаждением облокатившись на спинку кровати. В палате, кроме него, находился еще один неестественно бледный паренек, в котором имперский маг сходу распознал своего давнишнего знакомого, Арни Гидерика. Алексей хотел было хмыкнуть, но передумал. Тело недвусмысленно давало понять, что пока лучше воздержаться от резких движений. Мерцающую иконку системных уведомлений имперский маг тоже старательно проигнорировал, решив приступить к разбору полетов сразу же как только разберется с физиологическими потребностями своего организма п р и в ы ч н ы м движением вызвав сеть алексей мазнул взглядом по появившейся надписи внимание вы находитесь в больничном крыле академии магии цитадели вам доступен ученический доступ ко внутренней сети академии принять да нет принять согласился алексей под громкое бурчание своего желудка имя Алексей, класс имперский маг, состояние здоровья удовлетворительное. Характеристики. Сила 6, заблокировано 2,2. Выносливость 7, заблокировано 3,6. Интеллект 8, заблокировано 4,2. Ловкость 7, заблокировано 2,4. Мудрость 6, заблокировано 3,4. х а р и з м ы 7. Заблокировано 2,4. Воля 1. Заблокировано 5,8. Регенерация здоровья. 0,07-0,7%. Увеличено в больничном крыле в 10 раз. Регенерация маны 0,8%. Особенности. Внесите свои уникальные навыки для формирования личной медкарты студента. «Нет, спасибо», — поморщился Алексей и непроизвольно выбрал пункт «вызвать медсестру». Сиделка появилась в палате спустя долгих пару минут. Алексей даже успел повспоминать странные сны, которые снились ему этой ночью. Но разобраться в тающей в памяти мешанине лиц, заклинаний и системных уведомлений было сложно. Единственное, что он помнил ярко и четко, — в ч е р а ш н е е н а п а д е н и е Ковальда. Зашедшая девушка улыбнулась и достала из инвентаря самый настоящий поднос с аппетитно пахнущей едой. «Хелен, ты чудо!» Алексей даже не пытался приглушить урчание желудка. «Не в курсе, долго я здесь буду валяться». «Не знаю, девушка на секунду зависла, но тут же отмерла. Как минимум пару дней. Но тебе повезло больше, чем Гидерика. Он вообще в коме лежит». Девушка со вздохом посмотрела на соседнюю койку и тут же перевела взгляд обратно на Алексея. «Сильно кушать хочешь?» «Очень», — кивнул Алексей, расправляясь с порцией. «Это очень хорошо», — заулыбалась девушка. «Значит, регенерация идет полным ходом. Олгин Торсон запретил тебя магией лечить. Сказал, что полезней будет самому восстановиться. Сказал, может быть, выносливее станешь». Тем более, хоть мастер Диолы запустил купол, но до начала учебы еще целых три дня есть. Еще добавки? А давай. Удивительное дело, но щебетание девушки нисколько не напрягало, даже наоборот успокаивало и... убаюкивало. Доев вторую порцию вкуснейшего овощного рагу, Алексей облизнул ложку и неожиданно для самого себя зевнул. «Ложись поспи», — ласково улыбнулась Хелен. Эта регенерация так действует. Проснешься, зови, еще покушать принесу. Спасибо, с трудом подавив зевок, кивнул Алексей и сполз в лежачее положение. Хелен улыбнулась напоследок и незаметно удалилась. Алексей же, стоило ему коснуться головой подушки, подумал. Я же только что спал, черт знает сколько. Неужели я действительно хочу спать? Имперский маг прислушался к своему телу. Ни усталости, ни сонливости он не испытывал. Передумав спать, Алексей аккуратно, стараясь не потревожить ребра, сел на кровать, нащупав ступнями тапочки и задумчиво посмотрел на Арни. «Ну и приложила же тебя старина. Хотя сам виноват, ты же дворянин, зачем было идти на заведомо гнилое дело? Ладно, давай уже твоего прапрапрадедушку призовем, и пусть у него голова болит, что с тобой делать». Алексей потянулся к стоящей на тумбочке шкатулке и с усилием открыл ее. На секунду ему показалось, что несколько мгновений назад шкатулки не было, да и открывалась она с трудом, но он отмел эти мысли в сторону, как несуразные. Полюбовавшись на ровную красоту драгоценностей, он высыпал их прямо на грудь лежащего парня и потянулся за фляжкой с водой. Он доставал из инвентаря одну флягу за другой, с интересом наблюдая, как фамильные артефакты г и д е р и к а меняют форму и расползаются по парню, надежно закрепляясь на его руках, шее и скрытых одеялом ногах. «Ну и хорош поди!» — он скептически посмотрел на огромную лужу, растекшуюся на всю палату. «Где там у нас был призыв водного элементаля?» «А ты не торопился», — по выросшему из воды элементалю было заметно, что он чертовски рад. «Обернись назад», — Алексей не стал рассусоливать и перешел сразу к делу. «Думаю, я смог тебя призвать только благодаря этому парню. Без него у меня так бы ничего и не получилось». «Родная кровь», — элемент воды трепетно прикоснулся к кисти а р н о впитав капельку крови. «Я недооценил тебя, маг». Ты перевыполнил свое обещание. «Предлагаю партнерские отношения», — в лоб предложил Алексей. «Я помог и помогаю тебе, ты помогаешь мне». «Хорошо», — тут же согласился Элементаль. «Я клянусь, что не причиню тебе вреда и даже буду помогать, если это не будет идти вразрез с моими интересами, но мне понадобится твоя помощь». «И чем я смогу помочь тебе?» — не понял Алексей. «Я... мне... мне нужно штук двадцать разумных для создания круга магов. Желательно магов и контроль над твоим телом». «Зачем?» — поморщился Алексей. «Чтобы вытащить последнего из рода из комы». «Только ради этого?» — уточнил имперский маг. «Это немало», — покачал головой элементаль, расплескивая вокруг себя брызги воды. «Если я сейчас вытащу твоего правнука из комы, клянешься ли ты защищать меня всегда и везде?» На мгновение перед Алексеем мелькнула картинка открывающейся двери и в ы н ы р н у в ш е й из коридора веер ножей. «Клянусь!» — гулко булькнул г и д е р и к а о т о й д и к а Имперский маг сейчас не думал об усталости или о гигантских манозатратах, Не просчитывал вероятность успешного исхода, он просто-напросто был уверен, что у него получится привести Арни в сознание. «Поехали», — оскалился Алексей и, вызвав меню, привычным движением выбрал пункт «Вызвать медсестру». «Что ты сделал?» — напрягся элементаль. «Да так», — хмыкнул имперский маг, — «донора позвал». Не т р а т ь ни секунды, он начертил вокруг Гедерика малый круг исцеления и подготовил к использованию несколько заклинаний, всплывших в памяти. Когда в палату зашла Хелен, Алексей уже закончил плетение великого исцеления, очищения и восстановления, не забыв и просил у крови. «Что здесь?» «Хелен, хочешь спасти его?» «Конечно», — тут же согласилась девушка, «но...» «Тогда вставай рядом с ним и бери его за руки», — властно скомандовал Алексей. «Гидерика нужна твоя кровь. Но как бонус ты войдешь в его рот, как сестра по крови», — закончил Алексей. «Ты еще здесь?» х е л е н на мгновение замерла, колеблясь, но тут же решительно закусила губу и бросилась в Карну. И раз Алексей выпустил великое исцеление, помогая организму Арни исправлять перекрученные каналы силы, и з а л е ч и в а я полопавшиеся капилляры. И два, следом пошло великое очищение, вымывая из организма и ауры водника все следы вампирской магии. И три, великое восстановление завершило работу Алексея, обновив организм и сняв хитрое проклятие на крови. Готово, имперский маг щелкнул пальцами и плетение силы крови окутало Арни, Хелен и Элементаля. Ну, как-то так, довольно улыбнулся Алексей, рассматривая обновившуюся информацию хелен хелен гидерика девятнадцать целитель спасибо булькнул напоследок элементаль и рухнул на арни делясь с а г и к о м живительной силой алексей уважительно хмыкнул в палате стояла свежесть но не было ни единой лужи или мокрого пятна да и арни на глазах разовел хелен ты как уточнил имперский маг хорошо с з п о з д а н и е м ответила девушка которая судя по бегающему взгляду вчитывалась в системные сообщения я пожалуй пойду у д а ч н о г о дня кивнул алексей заваливаясь обратно в койку. хелен немного покраснела, подошла к кровати и, наклонившись к уху алексея горячо прошептала до скорой встречи И, не обращая внимания на ошеломленного алексея, направилась к выходу вия е бедрами. но не успела девушка выйти из палаты, как в помещение ввалилась целая ватага мальчишек. «Алексей, привет! Как здоровье, учитель? Подъем, боец!» С десяток гомонящих ребят, не обращая внимания на опешившую медсестру, окружили койку Алексея. «Ты как? Как самочувствие?» «Немедленно покиньте помещение», — пришла в себя Хелен. «Для посещения больного нужно разрешение врача или коменданта». «Держите, милая девушка!» — Марк, улыбаясь во все 32 зуба, протянул медсестре два одинаковых клочка бумаги. Левая от мастера Петро, правая от уважаемого Олгена Торсуна. Хелен недовольно взяла записки и, внимательно их изучив, строго сказала. «У вас полчаса, больному нужен покой». И, передумав уходить, вернулась к койке Гидерика. Как самочувствие, Марк на правах старшего присел к Алексею на кровать. «Нормально», — улыбнулся Алексей, — «жить буду». «В отличие от Ковальда», — хищно усмехнулся Марк. «Что с ними?» — внутри Алексея будто что-то оборвалось. «С теми, которые пинали тебя словно мешок с картошкой, ничего», — поморщился Марк. «Но с ребятами планируем в ближайшем будущем резко сократить число напыщенных индюков». «Что-то больно радикально», — с трудом сдержал удивление Алексей. «Нормально», — отрицательно мотнул головой Марк. Сам посуди, гробка моральных уродов кошмарит первогодок, строит интриги, подминают под себя всех талантливых студиозов, избавляются от несогласных. От них только вред. Нужно вырвать этот сорняк с плодородных грядок академии». «Отчасти ты прав», — поморщился имперский маг, «но». «Да какой но, Лёх?» — горячо зашептал Марк. «У Керна был боевой арбалет, боевой. Если бы не твоя бронька, тебя бы уже не было. Неужто не понимаешь?» это война, Лёх, или мы их, или они нас». «Я сюда учиться пришёл, а не детей убивать», нахмурился Алексей, которому этот разговор нравился всё меньше и меньше. «Во-первых, какие они дети?» — резонно возразил Марк. «По двадцать лет лбам, некоторым по двадцать пять даже. Во-вторых, чему ты научишься, если тебя прихлопнет какой-нибудь Ариста? И заметь, ему ничего за это не будет». «Ладно», — проворчал Алексей, «разберёмся». «Разберемся», — охотно согласился Марк. «Только ты подумай и прими решение, с кем ты». Глаза мальчика сверкнули яростным огнем. «С нами? Или отсиживаешься в сторонке?» «Слишком уж радикально», — скривился Алексей. «Не мы такие, жизнь такая», — безразлично пожал плечами Марк и перевел взгляд на своих друзей, прислушивающихся к беседе. «Пошли отсюда, парни». Огневик поднялся и, бросив на Алексея уничижительный взгляд, швырнул на кровать скомканный клочок бумаги. «Мальчишки решили поиграть в супергероев», — невесело подумал Алексей, обескураженно улыбаясь п о к и д а ю щ и й палату Хелен, которая, проходя мимо, недвусмысленно потерлась об него всем, чем можно. Как бы, <кхм> да, не наломали дров. С сомнением, посмотрев на скомканную записку, он все же взял ее в руки и аккуратно развернул. «Алексей!» Последние два дня мы усиленно собирали слухи и всевозможные сплетни по всей Академии. Напавшие на тебя Жану Ковальда и Керн Лартарга вот уже второй год пытаются навязать в Академии свои порядки. Хуже всего приходится безродным магам, таким как мы. Почти каждый третий студиоз платит им дань. Кто-то чисто символическую, а кого-то дует серьезно. Мы не будем ждать, пока они примутся за нас всерьез и сами нанесем превентивный удар. Избавимся от верхушки Ковальда, решим нашу общую проблему. Но действовать нужно решительно, Марк и компания. Да уж, Алексей с силой потер переносицу. Куда ни кинь, везде клин. Не хотелось бы начинать учебный год с крови. И посоветоваться-то не с кем. Хотя... Олькуш, ты тут? Тут-тут, раздался в голове ворчливый голос водника. Правы, ребятки, не знаю, чего ты с ними церемонишься. Они, когда тебя по голове пинали, уж точно не заморачивались размышлениями о справедливости. «Они же дети!» — кисло протянул Алексей, в глубине души соглашаясь с магом. «Вот-вот, а теперь представь, что из них вырастет!» — добавил масло в огонь Гидерика. «Не зря в древней спарте инвалидов и уродов бросали со скалы, а тут уроды моральные». «Человеческая жизнь бесценна!» — вяло запротестовал Алексей. и не нам судить, кто достоин жить, а кто нет. Скажи это своим любимым академии и цитадели, несколько десятков лет посылающих молодых магов на бесконечные стычки с крепостью. Молчу уже о простых войнах, но угроза вторжения, она всегда была, есть и будет, и это не повод бросать на смерть вчерашних студиозов или воинов на веков». что правительство цитадели, что правительство крепости, что ваш ректор, все одно. Политики играют жизнями людей, словно пешками. Не люблю обсуждать политику, поморщился Алексей. Если ты не займешься политикой, политика займется тобой. Да-да-да, отмахнулся Алексей, слышал. Ты спросил, я ответил. Да, я знаю, он через силу выдавил из себя улыбку. Спасибо тебе. Будь осторожен, Алексей. Немного помолчав, с тревогой добавил Олькуш. «Ты не видишь опасного хищника под маской ягненка!» «Я понял», — хмуро кивнул имперский маг. «Сарни, все будет нормально?» «Не переживай», — хмыкнул Гидерика. «С ним-то все будет хорошо. А вот у тебя, если так и останешься такой мямлей идеалистом и пацифистом, вскоре начнутся серьезные проблемы». Алексей скрипнул зубами, но промолчал, не желая продолжать разговор. Все эти теории заговора, разделение мира на черное и белое и агрессивный настрой всех подряд выводил его из себя. Что эти глупые ковальда, что Марк с пацанами, что Ольку Жгидерика все требовали. Интересно, мелькнула непрошенная мысль, а как к этой ситуации отнесутся Олгин Торсун и магистр Ксандр? а Не успел он додумать мысль, как дверь в палату распахнулась, и в помещение зашел целитель в сопровождении ректора. Глава вторая. «Забавно», — подумал Алексей, — «а если бы я сейчас подумал о Барте Скале, он бы тоже ха, зашел к нам в палату». «Посмотрите-ка», — сходу скривился Ксандр, — «наш непризнанный гений уже на ногах». «Мало того, он еще и магией балуется!» Ректор повернулся к хмурому Олгину и картинно взмахнул руками. «Мало того, что из-за него чуть не погиб один студиоз и оказались тяжело ранены пятеро, так он желает завершить начатое!» Архимаг многозначительно поиграл бровями и снисходительно посмотрел на Алексея. «Что, Алешенька, никак наиграться не можешь?» «Выкладывай давай, что сейчас магичил!» Заклинание исцеления ровно пожал плечами Алексей. Признаться, его сильно задели слова ректора, и жутко хотелось психануть, вспылить и высказать все, что он сейчас думал, но имперский маг каким-то чудом сдержался. «Не стоит считать себя умнее, чем ты есть на самом деле», недовольно буркнул мастер Торсун, даже не взглянув на Алексея. Всплеск магической энергии был настолько силен, что хватило бы три купола поставить. Алексей не сдержал самодовольной улыбки. Мол, могу, умею, практикую. «Еще раз повторяю свой вопрос», — процедил Ксандр сквозь зубы. «Что ты намагичил?» Целители ректор уже вовсю суетились вокруг больничной койки, засыпая гидерика диагностическими заклинаниями от магов буквально несло презрением к необычному форточнику и алексею приходилось прилагать множество усилий чтобы сдержаться обычное заклинание исцеление не сдержавшись огрызнулся имперский маг ол этот наглец уже здоров вполне целитель даже не посмотрел на алексея тогда ноги в руки «И марш отсюда!» — в л а с т н о бросил Ксандр. «Но мои ребра!» — попробовал было возмутиться Алексей. «Вон!» — криком ректора Алексея буквально вынесло из палаты. «Не очень-то и хотелось!» — пробурчал имперский маг, поднимаясь с земли. «Такое ощущение, будто весь мир сегодня встал с левой ноги». Он прислушался к своему телу. Странно, но стоило забыть про вчерашнюю схватку, как тело переставало болеть. но как только Алексей вспоминал, из-за чего он оказался на больничной койке, так на него тут же наваливалась тяжесть вперемешку с усталостью. Он настолько погрузился во внутреннее созерцание, не стесняясь вслух выражать свои мысли, что не заметил, как рядом появилась невысокая худощавая фигурка. «Привет, л ё х Саня с интересом рассматривал чертыхающегося мага. «Привет, Сань», — не сдержал улыбки имперский маг. Ему всегда нравился этот шебутной паренек. «Как дела?» «Да уж получше, чем у тебя», — усмехнулся мальчик. «Ты сейчас к Джо?» «Да», — удивился Алексей. «Были такие планы». «Пойдем», — Саня протянул ему руку. «Провожу». «Пойдем», — улыбнулся имперский маг, принимая помощь. «Пока ты валялся в больничке, мы с Ковальдо отношения выясняли», — похвастался Саня. «И как?» — неохотно уточнил Алексей, которому почему-то было неприятно узнать, что Саня тоже оказался заражен этой ересью. «Отлично!» — расплылся в улыбке мальчик. «Ты в левом крыле лежал, поэтому не в курсе, а лежал бы в правом. Штук тридцать старшаков в больничку отправили». «А ваших там сколько?» — поморщился Алексей. «Да человек пять, не больше!» — отмахнулся Саня. «У нас в основном Марк дуэлится. О, как раз мимо арены сейчас идем». пошли посмотрим на бой. Так, стоп, нахмурился Алексей. Как прямая дорога от больничного крыла к подворю мастера Джо привела нас к арене. Но парящий в воздухе Марк с огненной короной на голове и развивающимся плащом не дал развить ему эту мысль. Да как они так умудряются заставлять плащ развиваться? Недовольно подумал Алексей, переключая внимание на происходящее на арене. Марк тем временем вытянул руку в сторону застывшего в ужасе огневика и со страниц висящей перед ним книги сорвалась огненная молния. Шварк старшака смело вместе со щитом и с хрустом в п е ч а т а л а в защитный купол. «И так будет с каждым, кто встанет у нас на пути», пафосно заявил мальчик, плавно опускаясь на землю. «Кто там следующий?» Алексей хотел было схохмить, но горящие ослепительно белым огнем глаза Марка Напрочь отбили желание поиронизировать. Вместо этого он наклонился к Сане и негромко сказал. Не очень хорошая идея постоянно надеяться на артефакт. Он машинально хлопнул себя по правому бедру. Представь, что будет, если студиозы старших курсов, считай почти полноценные маги, объединятся, да еще и достанут из загашников свои артефакты. «Ты прям сглазил, Лех», — расстроенно шепнул в ответ с а н я кивая ему за спину. Алексей медленно повернулся и тут же принялся готовить защитные и атакующие плетения, потому что увиденное ему не понравилось. Идущие прямиком к арене студиозы плевать хотели на правила Академии, замечания учителей и факультетские баллы. Они катком сминали попавшихся у них на пути мальчишек, нисколько не беспокоясь о дальнейшей судьбе первогодок. Имперский маг нахмурился. Если Марк действовал жестко, но в рамках правил, И только на арене, то идущий во главе своей шайки ж а н у Ковальда действовал просто-напросто жестоко. С головы до ног у в е ш а н н ы е разнообразными артефактами, он плевать хотел на честный поединок, швыряя в редких смельчаков убийственные заклинания. "Ты что творишь?" крикнул Алексей, с ужасом смотря, как огненное веретено отрывает руку с э н д и "Это уже форменный беспредел". Не дожидаясь ответа от Ковальда, Алексей прикрыл щитом еще пару мальчишек и телекинезом выдернул их себе за спину. «Саня, им нужна помощь!» — бросил в сторону Алексей, абсолютно уверенный в том, что мальчик его услышит. «Слышь, безродный, п р и к л о н и колени и отправишься на больничную койку, иначе в морг!» — Жанну и не думал останавливаться, танком надвигаясь на Алексея. «Ты не в себе!» — покачал головой Алексей, поднимая перед собой руку. Воздух перед Ковальдо загустел, и студиозы были вынуждены остановиться. «Предлагаю решить все возникшие недоразумения на арене». «К чертям арену!» — завопил наследник клана Ковальдо. «Прямо здесь! Без этих уродских ограничителей!» «Это небезопасно!» — предпринял еще одну попытку урегулировать конфликт Алексей. «К тому же скоро здесь будет не протолкнуться от учителей». «Не переживай!» В улыбке Жану было столько яда, что можно было отравить гарнизон целой крепости. «Учителей здесь не будет!» «Стой!» — послышался голос Марка. «Алексей, я сам!» «Марк, не дури!» Имперскому магу все меньше и меньше нравился происходящий сюр. «Ты посмотри на него! Он аж светится в магическом зрении, а ты истощен чуть ли не до предела!» «Прочь!» Глаза Марка полыхнули ослепительно белым огнем, И а л е к с е я несмотря на все его щиты, о т ш в ы р н у л а в сторону. «Я не оставлю своих людей без защиты!» «А вот и наш огненный мальчик!» — хохотнул Жану, сжимая в руке вычурный скипетр. «Сдохни!» «Не дождешься!» — зло сплюнул Марк, кладя руки на книгу. в е т в и с т ы е молния, выпущенная Жану, бессильно забилась о выставленный огненный щит. Марк скептически хмыкнул... Одним взмахом руки создал раскаленное до бела огненное копье и швырнул его в ковальда. «Что творят?» — зло подумал Алексей, поднимаясь на ноги и наблюдая за яростной схваткой студиозов. «Откуда столько ненависти и злости?» А магический поединок тем временем продолжался, и с каждой секундой становилось все более и более очевидно, что Марк проигрывает. Книга уже едва светилась, заклинания получались с заметной задержкой, А сам Марк был вынужден уйти в глубокую оборону. Ковальда же упивался своим з а е м н ы м могуществом, без сожаления опустошая один артефакт за другим. За его спиной столпились упакованные словно набойск с у р а м и с т а р ш е к у р с н и к и готовые по первому слову своего лидера накинуться на друзей Марка. Первогодки же зло сверкали глазами в бессильной ярости, сжимая-разжимая кулаки. Каждый из них понимал, что стоит Марку проиграть. Как их тут же растерзает толпа разъяренных старшекурсников, но ни один не отступил назад и не попытался сбежать, кроме Сани. Алексей ошарашенно смотрел в спину убегающему пацану и никак не мог поверить в то, что Сани мог бросить их друзей в беде. «А друзей ли?» — мелькнула подленькая мыслишка. «Да и тебя никто. Какие-то оборванцы из якобы специализированного интерната. От них и пошли все проблемы». нет п о л н ы й бессильной ярости крик марка отвлек алексея от созерцания спины бывшего друга алексей резко развернулся и с расширившимися от удивления глазами смотрел за тем как книга огня осыпается пеплом потерянный марк стоял на коленях не замечая никого и ничего вокруг безуспешно пытаясь грести рассыпавшуюся золу не видел он и победно улыбнувшегося жану доставшего еще один жезл Глумливая улыбка исказила лицо наследника, и в Марка врезался с десяток каменных сосулек, прошивая мальчишку насквозь. «Нет!» — на этот раз закричал Цезарь, бросаясь к упавшему на землю другу. «Марк, Марк, твою налево!» «Тащить его в больничку!» Об выставленный Алексеем щит разбились еще с десяток каменных игл, а Марка окутала светящаяся волна целительной техники. «Зря ты в лес!» — облизал губы Жану, с ненавистью посмотрев на утаскиваемого пацанами Марка. «Ну ничего, сейчас я разделаюсь с тобой, а потом догоню и этот мусор!» Студиоз повернул голову в сторону и крикнул своим подчиненным. «Ковальда, эти безродные — ваша добыча!» «Вот зараза!» — скривился Алексей, судорожно разворачивая щиты, чтобы прикрыть мальчишек. «Ведь он совсем не оставляет мне выбора». «Парни, отступайте к себе в общаге, я их задержу!» По его зову земля под ногами старшаков превратилась в болото, надежно зафиксировав злых студиозов на месте. «Нет, мы тебя не бросим!» — крикнул Гайя, не думая отступать. «Да, Алексей, мы с тобой!» — согласился с ним Юлий. «Валите отсюда!» — сорвался на крик Алексей, с трудом удерживающий щиты. «Мне одному проще будет! Щиты энергию жрут, как не в себя!» «Недостойно это!» — покачал головой Гай. «Бежать с поля боя!» — поддакнул Юлий, расправляя плечи. «Что за перегибы?» — раздраженно подумал Алексей, сдерживаясь из последних сил. л н о почему они такие тупые? То в драку лезут, то с голыми руками на амбразуру. А ведь вчера показались адекватными ребятами. А, плевать, после разберемся». Отложив анализ творящегося вокруг хаоса на потом, Алексей сосредоточился на битве. Жану, как и большинство его сокланов, бил в полную силу, ничуть не боясь грядущего наказания, в котором Алексей уже начал сомневаться. По территории Академии свистят одно смертельное заклинание за другим, а никто из администрации даже не озаботился поинтересоваться, что происходит. Или это такой естественный отбор? Сам же имперский маг старался выбивать артефакты из рук своих соперников, выводить их из строя, раз за разом уходя от мощных огненных атак, разозлившегося Жану. Когда, наконец, ему удалось усыпить или зафиксировать каменными оковами практически всех приспешников Жану, Алексей с предвкушением посмотрел на главу Ковальда. «Вот почему так происходит?» — Алексей неспеша приближался к Жану, лениво отбивая все его заклинания. «Почему один г а д ё н ы ш портит жизнь всем окружающим людям, и никто даже не задумывается о том, чтобы от него избавиться?» ведь насколько приятнее и комфортней было бы учиться в школах если бы не было гопников и хулиганов пристающих к скромным и застенчивым ребятам а надо всего лишь отчислить одного двух и остальные испуганно прижмут хвост и перестанут скалить зубы так стоп неужели это накопитель и вправдужанну поняв что пробить защиту форточника не получается достал из за пазухи сияющий кристалл и что то забормотал себе под нос От него дохнуло уже приевшимся Алексею чувством опасности, и имперский маг ускорился, всматриваясь в описание кристалла. Накопитель магической энергии, 9999 из 10 тысяч. Да еще и заполненный практически под завязку. Рано тебе еще такие игрушки в руках держать. И раз! Воздушный кулак выбивает драгоценный накопитель из рук ж а н о Два! Резкий порыв ветра бросает его к Алексею. «Три!» Неуловимым движением, спрятав артефакт в инвентарь, Алексей улыбнулся, наращивая гранитные кулаки. «Бум-бум-бум! Бац!» Для вскрытия защиты ж а н у хватило трех ударов. Четвертым Алексей, не рассчитав силу удара, сломал дворянину ключицу. «Думаешь, тебе это сойдет с рук?» Прошипел белый от боли Ковальда, вцепившись левой рукой в правое плечо. «Да мой отец тебя в порошок сотрет!» «Да у тебя теперь ни одного спокойного дня не будет. Ни у тебя, ни у твоего детского сада. Мы будем бить в спину, отравлять вашу еду, не давать вам спать. Вы х о д я щ и е мертвецы, как ты не понимаешь? Вы посмели покуситься на святое, на власть клана Ковальда». «Стой, ты реально веришь в то, что сейчас несешь?» Внешне спокойно уточнил Алексей, хотя внутри него бушевал ураган злости и непонимания. «Вы чужаки!» — в глазах ж а н у плескалась смерть. «И я сделаю все, чтобы не просто испортить вам жизнь, чтобы вас уничтожить, под корень вывести и девок ваших!» «Каких девок?» — удивился Алексей. «Мне кажется, ты уже бредишь. Давай я помогу тебе прийти в чувство, скажем, сломав тебе руку». «Новый набор! Такие же чертовы форточники, что и вы!» — буквально выплюнул из себя Ковальда. «Но мы не сразу их убьем. Для начала...» хрусть а а тварь, подонок!» А Джану так ш и б а н у л а ненавистью, что Алексей чуть было не отшатнулся назад. «Договориться не получится», констатировал имперский маг, смотря на сумасшедший огонь, горящий в глазах Ковальда. Одного взгляда на огневика было достаточно, чтобы понять, этот не успокоится, пока не добьется своего. Алексей стоял и смотрел на закованного в камень фанатика, никак не решаясь сделать то, что подсказывала банальная логика. Стоял и з о всех сил с д е р ж и в а я с ь чтобы не избавиться от источника реальных проблем. Стоит ли одна смерть с п о к о й с т в и я целой академии? Скольких мальчишек он успеет погубить, прежде чем его поймают за руку? Здоровый прагматизм схватился с бичом всех интеллектуалов, гуманизмом, и Алексей никак не мог решиться, что же делать дальше. С одной стороны, этот парень не даст нам в академии житья, с другой он еще подросток. Взять на душу грех? или спасти мальчишек, нанеся превентивный удар. Время уходило, пламя ненависти в глазах Ковальда полыхало все сильнее, а Алексей никак не мог принять решение, что же делать. Что важнее, жизнь одного подлого мерзкого подростка или спокойствие целого мира? Да-да, именно мира. Ведь если Жанну не станет нам мешать, а он точно станет, оставь я его в живых, то сотни студиозов смогут спокойно учиться, и когда настанет час x с самоотверженно встанут на защиту порога. Но смогу ли я взять на душу такой грех, пусть даже ради спасения мира?» Не выдержав, Алексей психанул, дав волю своим чувствам. Всю свою нерешительность, весь свой страх, все незнание, как поступить правильно, он с криком выбросил в поток сырой силы, создавая в руках каменный клинок. Почувствовав в руке увесистую тяжесть, он сквозь слезы посмотрел на то, что у него получилось. Вместо легкого клинка, которым так удобно было бы пронзить сердце пышущего злобой ковальда, в его руках появился абсолютно черный топорик. Причем острием он смотрел не на Жана, а в лицо Алексею. «Обухом, как старушку-проценщицу, да?» Сглотнув, вставший в горле ком, пробормотал Алексей, разглядывая обсидиановый т о м а г а в к «А действительно, кто я?» тварь дрожащая или право имею». Он перехватил топорик поудобней и, справившись с дрожью в коленках, сделал шаг к ощерившемуся кавальда. «Сейчас или никогда?»